Глава сороковая. Нет, что вы сяте? Где уж нам плясать? Нокс рассматривал волнение в механическом как очередную аварийную ситуацию, с которой надо справиться. Как в тот раз, когда стена в подвале дала течь, или когда буровая наткнулась на карман с метаном и пришлось эвакуировать восемь этажей. пока камера обработки воздуха не сделала возвращение безопасным. Чтобы предотвратить худшее, ему следовало добиться порядка, разделить обязанности. Разбить огромную задачу на кусочки и проследить, чтобы они попали в правильные руки. Только на этот раз Ноксо и его люди займутся не ремонтом чего-то. Были кое-какие вещи, которые доброспорядочные работники механического отдела намеревались сломать. Снабжение ключ ко всему, заявил он бригадиром, показывая на большую схему, висящую на стене. Он провел указкой вверх по лестнице на тридцать этажей до главного производственного этажа отдела снабжения. Наше самое большое преимущество в том, что АИТ не будет знать, что мы идем. Он повернулся к начальникам смен: Шерли, Марк и Кортни. Вы отправитесь со мной. Мы возьмём припасы и прихватим с собой учеников. Окер, можешь послать сообщение в снабжение? Предупреди о нашем приходе, но будь осторожен. Помни, что у IT есть уши. Скажи, что мы придём доставить то, что ты отремонтировал. Нокс повернулся к Дженкинсу, который 6 лет был его учеником. Поканя отрастил собственную бороду и не перешёл в третью смену. Все предполагали, что со временем он заменит Нокса. Дженкс, я хочу, чтобы ты взял механический в свои руки. Выходные на время отменяются. Поддерживай всё в рабочем состоянии, но будь готов к худшему. Сделайте как можно больше запасы провизии и воды. Убедитесь, что всё статно заполнено до верху. Если придётся уменьшить подачу воды для гидропоники, но только осторожно. Если там заметят, придумайте оправдание, например, скажите, что произошла утечка. А тем временем пусть кто-нибудь совершает обходы и проверяет все замки и люки на случай, если беспорядки доберутся и до нас. И запаситесь любым оружием, какое сможете добыть или сделать. Труба, молотки, что угодно. При этих словах У некоторых приподнялись брови, но Дженкинс лишь кивнул, мол всё это разумно и выполнимо. Нокс повернулся к бригадирам. Что осмотрите? Вы же знали, к чему всё идёт, так ведь? Но какова общая картина? спросила Кортни, разглядывая схему их подземного дома. Взять штурмом идти, и что дальше? Захватить власть и управлять укрытием? Мы уже управляем укрытием прорычал Нокс и шлёпнул ладонью по схеме в районе тридцатых этажей. Просто раньше мы делали это в темноте. Примерно какая эти этажи темны для нас? Но теперь я намеренно светить их крысиную нору и выгнать их наружу. Посмотреть, что ещё они от нас спрячут. Ты ведь понимаешь, что они делали? присел Марку Кортни. Они отправляли людей на смерть осознанно, не потому что такое должно случиться, а потому что они хотели, чтобы такое случилось. Кортни прикусила губу и промолчала, уставившись на схему. "Нам пора выступать", сказал Нокс. "ОК, отправляй сообщение. Пойдёмте за завещаниями. И придумайте какую-нибудь приятную тему для разговора, пока будем идти". Нечего трепаться о наших планах, там, где любой насильщик сможет обо всём услышать, а затем продать нас за пару читов. Все к ноль. Нокс хлопнул Дженкинса по спине и наклонил голову. Я пришлю весточку, когда нам понадобится все. Оставь тут минимум людей для обслуживания техники и отправь ко мне остальных. Главное всё сделать вовремя. Хорошо. Я в курсе, ответил Дженкинс. В его тоне не было высокомерия, он лишь успокаивал наставника. Хорошо, тогда за дело. Они поднялись на десять этажей почти без жалоб. Однако Нокс стал ощущать Женю в пятках из-за тяжелой нуши. Он нёс на широких плечах холщовый мешок набитый спецовками для сварщиков и в довесок связку шлемов. Они были соединены верёвкой, пропущенной через подбородочные ремни, и бренчали на спине. Марк мучился со своей ношей обрезками труб, которые всё наровили выскользнуть из связки. Ученики шли сзади за женщинами, неся тяжёлые мешки с порошкообразной взрывчаткой, связанные попарно, так чтобы их можно было повесить на шею. Профессиональные носильщики Тоже нагруженные под завязку, проносились мимо в обоих направлениях. В их взглядах читалась смесь любопытства и конкурентной злости. Когда одна носильщица, женщину которую Нокс узнал, потому что она часто доставляла грузы в механический, остановилась и предложила помочь, он резко велел ей идти своей дорогой. Женщина торопливо пошла наверх, оглянувшись Прежде чем скрыться за поворотом лестницы, Инокс пожалел, что сорвал на ней злость. "Не останавливаемся", сказал он. Даже небольшой группой они смотрелись необычно, и им становилось всё труднее отмалчиваться по мере того, как известие о поразительном исчезновении Джульетты распространялось по всему округтию. Почти на каждой лестничной площадке Группа людей зачастую молодёжи обсуждали, что бы это могло означать. Запретные темы теперь озвучивались шёпотом. Макс не обращал внимания на боль в спине и упрямо топал наверх. Каждый шаг приближал его к отделу снабжения, и ощущение, что прийти туда надо как можно скорее, усиливалось. Когда механики миновали 130-е этажи, ото всюду уже доносился ропот. Они приближались к верхней половине глубины, где работники делали покупки и питались, сталкиваясь с теми, с кем предпочли бы не встречаться. Помощник шерифа Хенк стоял на лестничной площадке 128-го, пытаясь разделить две спорящие толпы. Нокс протиснулся мимо, надеясь, что Хенк не повернётся, не увидит их тяжело нагруженную группу и не спросит, что они делают так далеко от дома. Поднимая с мимо спорщиков, Нокс собрался и убедился, что ученики тоже проскользнули мимо, держась возле внутренних перил. Когда площадка скрылась за поворотом, Хенк всё ещё призывал какую-то женщину успокоиться. Они миновали ферму на 126-ом, и Нокс решил, что это ключевой объект. До 30-х, где располагался АИТ, было ещё очень далеко. Но если им придётся отступить, то нужно будет держать оборону на уровне снабжения. С их производственными возможностями, продовольствием на этаже и машинами в механическом, они смогут перейти на самообеспечение. Он нашел в схеме несколько уязвимых мест, но у АИТ их будет намного больше. Механики всегда смогут вырубить им электричество или перестать очищать их воду. Но когда на подкашивающихся ногах они подходили к отделу снабжения, Нокс искренне надеялся, что до такого не дойдет. На площадке сто десятого их встретили нахмуренные лица. Маклейн, пожилая женщина и руководитель отдела снабжения, скрестила руки на груди жёлтого комбинезона. В её позе читалась откровенная недображелательность. Привет, повелительница, Нокс попробовал успокоить её широкой улыбкой. Не подлизывайся, огрызнулась Маклейн. Что за фигню вы задумали? Нокс взглянул вверх и вниз по лестнице. поправил тяжёлую ношу на плечах. Не возражаешь, если мы зайдём и поговорим об этом? Мне здесь проблемы не нужны, заявила она, сверкнув глазами из-под нахмуренных бровей. Давай зайдём. Мы всю дорогу шли без остановок. Но если ты хочешь, чтобы мы здесь рухнули? Похоже, Маклейн задумалась над его словами. Скрещённые руки опустились, она повернулась к трём своим работникам. которые выстроились позади неё и кивнула. Пока они открывали блестящие двери отдела снабжения, Маклейн схватила Нокса за локоть. "Не расслабляйся", предупредила она. В вестибюле Нокс обнаружил небольшую армию в жёлтых комбинезонах. Большинство расположилось за длинным низким прилавком, перед которым заказчики ждали, пока им принесут детали и материалы. или только что изготовленные, или недавно починенные. За прилавком, окутанные полумраком, тянулись длинные ряды параллельных полок, заставленных коробками и корзинами. Сегодня здесь было удивительно тихо. Обычный механический гул и ляск производства слышались по всему этажу, и их дополняли разговоры невидимых работников, раскладывающих только что изготовленные болты и гайки по ненасытным корзинам. Сейчас механиков встретило лишь молчание и недоверчивые взгляды. Нокс стоял рядом со своими людьми, устало свалившими поклажу на пол. Лбы у них блестели от пота. Работники снабжения стояли неподвижно, разглядывая гостей. Нокс ожидал более дружеского приёма. Оба отдела всегда тесно сотрудничали. Они совместно разрабатывали небольшую шахту под нижними этажами механического, снабжавшую рудой всё укрытие. Но теперь, когда Маклейн встала рядом со своими парнями, преградившими вход, она одарила Нокса презрительным взглядом. Такого он не видел с тех пор, как умерла его мать. Что означает вся эта чертовщина? прошептала она. То каким тоном она обращалась к нему, да ещё перед его людьми, застала Нокса в расплох. Он полагал, что они смоклей и на равны, но теперь его словно укусила одна из собак, что жили у снабженцев. Его заставили ощутить себя маленьким и бесполезным. Взгляд Маклейн прошёлся по усталым механикам и их ученикам, затем вновь обратился на Нокса. Прежде чем рассуждать, как мы разберёмся с проблемой, я хочу услышать, как ты поступил со своими работниками, и неважно, кто несёт за это ответственность. Её глаза сверлили его насквозь. "Я права, полагаю, что ты тут ни причём. Что ты пришёл извиниться и задобрить меня взятками?" Шерли начала что-то говорить, однако Нокс жестом остановил её. Здесь находилось много людей, только и ждущих, когда ситуация перестанет быть дипломатичной. "Да, я извиняюсь", сказал Нокс, скрипнув зубами и склонив голову. "И нет, я узнал об этом только сегодня и недавно, сразу после того, как узнал о чистке". "Значит, всё проделал твой электрончик", заявила Маклейн, плотно скрестив на груди тонкие руки. "Один человек. Правильно, но Да будет тебе известно, я назначила наказание тем из своих, кто оказался в этом замешан, и я считаю, что тебе нужно предпринять нечто более серьёзное, чем запереть старого идиота в его мастерской. За прилавком раздался смех. Нокс опустил руку на плечо Шырли, удерживая её на месте. Он посмотрел на тех, кто собрался позади Маклейн. Они пришли и взяли одного из наших работников, произнес он. Пусть в груди у него было тяжело, но голос оставался мощным и звучным. Вы знаете, как такое происходит. Когда им нужно тело для очистки, они его берут. Он ударил себя в грудь, и я им позволил. Я стоял в стороне, потому что доверяю этой системе. Я боюсь ее, как и любой из вас. Что ж, начала Маклейн, однако Нокс оборвал её и заговорил дальше, голосом с лёгкостью способным отдавать команды под грохот взбесившихся машин. Одного из моих людей забрали, и только старейший и умнейший из нас вмешался, чтобы помочь. Самый слабый и напуганный рискнул своей головой. И тем из вас, кого он уговорил помочь, кто реально помог, Я обязан жизнью. Нокс моргнул подступившие слезы и продолжил: Вы не просто дали ей шанс уйти за тот холм, умереть спокойно и не на виду у всех. Вы дали мне смелость открыть глаза, увидеть ту завесу лжи, за которой мы живем. Достаточно, рявкнула Маклеин. Кое-кого могут отправить на очистку уже за то, что они слушали такую чепуху. Это не чепуха, крикнул Марк. Джульетта умерла из-за того, а она умерла, потому что приступила именно эти законы, огрызнулась Маклейн высоким и пронзительным голосом. И теперь вы припёрлись наверх, чтобы нарушить их ещё больше, на моих этажах мы пришли. разбивать головы, заявила Шерли. Хватит, приказал им Нокс. Он видел гнев в глазах Маклейн, но видел и нечто иное. Стоящие позади неё кивали и приподнимали брови. В комнату вошёл носильщик с пустыми мешками в обеих руках и недоуменно огляделся, почувствовав напряжённое молчание. Один из охранников возле двери, извинившись, выставил его обратно на площадку, велев прийти позже. Во время этой паузы Нокс тщательно подбирал следующую фразу. Никого ещё не отправляли на очистку за выслушивание, каким бы строгим ни был запрет. Он помолчал, чтобы его слова дошли до всех. Потом пригвоздил взглядом Маклейн, когда та захотела вмешаться. Ну, она, похоже, сама передумала. Так что пусть любой из вас пошлёт меня на очистку за то, что я сейчас скажу. Я не стану возражать, если факты не сподвигнут вас присоединиться ко мне и моим людям, потому что именно этот Уокер и несколько ваших храбрецов доказали нам сегодня утром. У нас есть основание рассчитывать на большее, чем нам дают. У нас есть возможности расширить наши горизонты дальше, чем нам позволяют. Нас вырастили на лжи, заставили бояться зрелища, как наши близкие гниют на холмах. Но теперь одна из нас пересекла эти холмы. Она увидела новые горизонты. Нам давали прокладки и уплотнения и говорили, что они годятся. А на самом деле Он посмотрел на людей за прилавком. Кажется, маклейн немного смягчилась. Они были сделаны так, чтобы портиться. Вот что происходило на самом деле фальшивки. И кто знает, какое враньё ещё обнаружится. А что если бы мы возвращали всех чистильщиков? Если бы мы их сами чистили и дезинфицировали, делали бы всё, что в наших силах. смогли бы они выжить Мы больше не можем верить айтишникам, когда они говорят, что чистильщики идут на неминуемую смерть Нокс видел, как слушатели кивают. Он знал, что его люди при необходимости готовы штурмовать отдел снабжения. Они сейчас были такими же неэлектризованными и разгневанными, как он сам. Мы здесь не для того, чтобы создавать проблемы, сказал он. Мы пришли навести порядок. Востание однажды уже было. Он посмотрел на Маклейн. Неужели ты не видишь? Мы пережили восстание. Наши родители были его детьми, а теперь мы скармливаем наших детей той же машине. Это будет не начало чего-то нового, а конец чего-то старого. И если снабжение с нами, у нас есть шанс. Если нет, то пусть наши тела будут портить вам вид снаружи. А там, как я сейчас понимаю, всё прогнило гораздо меньше, чем в этом грёбаном укрытии. Нокс проревел свои слова, открыто бросая вызов всем табу. Он выпалил их и насладился их вкусом. Насладился признанием того факта, что за стенами укрытия может оказаться лучше, чем внутри них. Слова, погубившие многих, теперь низким рёвом вырвались из его широкой груди, и ему стало хорошо. Маклейн сжалась. Она на шаг отступила, и в её глазах появилось нечто вроде страха. Когда она повернулась к своим людям, Нокс понял, что проиграл. Был шанс, хотя и слабый, вдохновить эту молчаливую и неподвижную толпу на действие, но он исчез, или Нокс его спугнул. И тут Маклейн что-то сделала. Нокс увидел, как напряглись сухожилия на её тонкой шее. Подняв голову с тугим узлом седых волос на макушке, она негромко произнесла: "Что скажете, Снабжение. Это был вопрос, а не команда. Но к споздней размышлял, не послышалась ли ему грусть в том вопросе из-за того, что она так плохо подобрала своих людей, раз они терпеливо слушали, пока начальник механиков распинался. И еще он гадал, было ли ей всего лишь любопытно. Или она призывала выгнать его и его людей. Однако в тот момент, когда по его лицу струились слезы, а мысли от Жюльетти заполнили сердце, он думал, сможет ли расслышать голоса горстки своих спутников, настолько они потонули в гневных воинственных криках мужчин и женщин. из отдела снабжения